Глава тридцать четвёртая. Давно не видел я тот взгляд, Причину горя и отрад. Вообще я не жалел труда Забыть о нём и навсегда. Да, хоть я Альбион кляну, Любить могу я лишь одну. Я одинок средь бурь и гроз, Как без подруги Альбинос. Смотрю окрест, надежды нет Мне на улыбку, на привет. В толпе я шумной утону, и все один, люблю одну. Джордж Гордон Байрон. Станцы к некой даме, написанные при отъезде из Англии. Следующие несколько дней прошли, как на вулкане. Витор дважды трансформировался, правда, не до конца, в одиночестве, не покидая собственной спальни. Его характер портился все сильней. Слуги теперь старались обходить взрывоопасного хозяина на десятой дорогой, даже преданный Дортунд. И подобное положение дел всё больше бесило Витора. С Алисой они виделись каждый день за обедом и ужином, но ни не наедине нет, в окружении многочисленных родственников, так и нарывавших сделать или сказать какую-нибудь гадость. И если родственники Витора присмирели, увидев перед собой виценовсных особ, то родители Алисы, наоборот, всегда и во всём подчёркивали, что были бы рады, если бы у их дочери появился другой, истинный. Тролль Палукровка был не подходящей парой по их мнению. Ближе к свадьбе собирался приехать и отец Витора, да и приёмная семья Алисы тоже должна была появиться в замке. Боги, за что? только и успевал спрашивать Витор, мечтая о той спокойной жизни, которую вёл до подписания контракта. Он понимал, что Алисе приходилось не лучше. И мать, и отец взяли её в оборот и за короткий срок пытались научить всему, что должна была знать эльфийско-вампирская принцесса. Очень часто, заходя в оружейную, Витор заставал её разгромленной. Алиса срывала злость на несчастной в комнате не имея возможности выпустить пар как-то по-другому. Видится им не давали. Да и что толку с тех встреч, если постель ожидала их только после свадьбы. Витор голодными глазами провожал каждую попавшуюся в поле его зрения служанку и физически страдал. Магия постоянно стояла на страже чистоты его помыслов. А потом, однажды днём После очередного жутко нудного обеда замок начался трясать, как больного в лихорадке. С каждой секундой всё сильнее и сильнее. Причина могла быть только одна: Алиса не выдержала напряжения. "Перенеси меня к ней", приказал Витор замку, и через секунду оказался в покоях уже наполовину разрушенных, нервничавшей Алисы. Она стояла рядом с окном, накрытое защитным куполом, из пальцев били разноцветные лучи, а по спальне гулял, набирая мощь, ураган. Эльнар позвонил на четвертый день, уставший, помятый, не выспавшийся, но смотрел зло. «Сволочь ты, Алиса!» – вместо приветствия заявил он. Алиса довольно улыбнулась. И я рада тебя видеть в таком состоянии. Я, между прочим, тебя к родителям отправил, а я тебя к женщинам. Ты же их любишь? Нет? В ответ взгляд, способный убивать. Любви обильный Ильнар ценил женщин, причём богатых, красивых и успешных. Успел наставить рога многим высокопоставленным существам различных миров. А всех его похождений Халиса не знала. Но и того, что ей было известно, хватило, чтобы сделать гадость бывшему начальству. Алиса разослала всем, кому могла, в том числе и представителям прессы, жареные факты о связях Эльнара, и тому не оставалось ничего другого, как бежать на планету с жёстким матриархатом. Кроме женщин, Эльнар обожал ещё и удобства, и никогда по доброй воле не стал бы жить в средневековых мирах. предпочитая развитое общество. А такое оставалось только одно мир Рархас, в котором уже несколько веков подряд правили женщины. Они смотрели на всех мужчин как на ценную, дорогую, но и игрушку. И Алиса вполне могла себе представить, каково лавиласу Эльнару среди дам с подобным отношением к жизни. Впрочем, звонок Ильнары оказался единственным светлым пятном в череде пятен тёмных. Родители упорно старались сделать из Алисы идеал женщины этого мира, тихую, скромную девушку с превосходными манерами. Алиса дала себе слово терпеть только до свадьбы, чтобы скандалами не портить отношения с теми, кто был причастен к её рождению. Но через несколько дней поняла, что не способна долго сдерживаться. После очередного чересчур нудного урока этикета, преподаваемого довольно матерью, как же нашла игрушку, причём уже взрослую. Алиса почувствовала, что ещё немного, и она сойдёт с ума. Энергия, скопившаяся внутри, требовала немедленного выхода. Едва дверь за матерью закрылась, и в коридоре стихли шаги. Вокруг тела Алисы сам собой появился защитный купол, из пальцев забили разноцветные лучи, в комнате стал набирать силу ураган. Ты тут всё разнесёшь. Алиса представить себе не могла, что когда-нибудь обрадуется этому голосу. Она им ещё устраивать здесь свадьбу. Убью, с трудом разжимая губы, пообещала Алиса. Всех убью, уроды.